ЧАСТЬ 2. ПЕРЕД ЛЮБОВЬЮ БЕССИЛЬНЫЙ УЖАС И МРАК СМЕРТИ. ГЕНРИК Ипсон. Прошло минут десять, но Пал Сергеевич продолжал стоять возле ловушки. В спёртом душном воздухе беспрерывно гудели мухи. Суетливо кудахчик, покрытым плесенью стенкам, жались облезлые курицы, и их круглые глаза бусинки испуганно поблескивали в потемках. Собаки, пофыркивая, столпились у входа в сарай. Вызванув длинные розовые языки, они тяжело дышали, нетерпеливо переступая грязными лапами. Дельта, принюхиваясь, хотела было пройти вперед к той самой дыре, в которую только что провалились ребята, но Корнеев властно поднял руку и собака остановилась как вкопанная, тихонько гавкнув, она вышла из сарая. Помогите! донесся снизу плачущий голос. Кто-то вымутился, Павел Сергеевич только плотнее сжал губы. Кажется, это тот крепыш, что прострелил ему щеку. Подволакивая ноги, он покинул курятник. Собаки в нерешительности топтались рядом, будто ожидая дальнейших команд. «Борг!» – позвал старик, и лохматый пес с готовностью подскочил к хозяину. Пожилой мужчина задрал ему уши, внимательно осматривая кожу. Загрубевшие пальцы нащупали бугорки, в центре которых пестрело несколько темных точек. Щурис Павел Сергеевич наклонился ниже, разглядывая паразитов, присосавшихся к плоти животного. Затем поочередно задрал лапы питомца, проводя ладонью по свалявшейся шерсти. Пес стоял смирно, и по всему было видно, что подобная процедура для него не в новинку. Наконец, из-под мышки был извлечен раздувшийся от крови клещ. несколько секунд старик мрачно разглядывал кровососа, затем, скривившись, силой сдавил его, словно подгнившую виноградинку. Кожа окрасилась темно-липкой жижей. Корнеев завороженно глядел на перепачканные пальцы, потом зачем-то понюхал их. Брезгливо скривился, вытирая руку об брюки. «Ерунда», — сплюнул он, — «не то. И на твоих приятелях похоже такое же дерьмо. Ничего ценного». Пес тявкнул, как если бы разделял мнение хозяина. Одновременно с этим на его морде промелькнуло неуверенное. «А как насчет других паразитов? Мне что, так с ними ходить? Сними их с меня, хозяин!» Корнеев направился к клеткам. Увидев его, собаки оживились, нетерпеливо поскуливая. Старик достал связку ключей и открыл замок. Радостно повизгивая, псы лавины вывалились наружу, тут же разбежавшись по участку. Павел Сергеевич выволок наружу труп собаки. Изучающе оглядел тело, перевернул на спину, провел ладонью по свалявшейся шерсти. «Спухший живот пса был чист». «Правильно», – пробормотал старик, – «для клещей ты не особо привлекателен». «Нахрен ты им сдался, дохлый-то?» Он вздохнул. «Дерьмо». Вырвалось у него раздраженно. «Все одно и то же. Всегда одно и то же». Павел Сергеевич с тоской посмотрел на круживших его собак. «Хреново из вас, помощники!» — скользнула у него мысль. Вслух же он произнес с опустошенным видом. «Где же ты? Черт бы тебя подрал! Где?» Голова Корнеева повернулась в сторону сарая. И хотя его незваные гости были в глубоком колодце, а дверь в импровизированный курятник была закрыта, Ему все равно казалось, что он слышит их крики и стоны и даже различает отдельные слова. «Вы сами виноваты», — хрипло сказал он. «Я просто...» Он замялся, словно пытаясь подобрать нужные слова оправдания совершенному поступку. «Я просто жил и никого не трогал, а вы... Вы... Вы вломились ко мне, как грабители. Вы нюхивали за моей спиной. Ждали, когда меня не будет дома. Мерзавцы. Вы... Это вы все испортили». Последние слова прозвучали иступленным воплем. Налитые кровью глаза уставились на фотоаппарат, сиротливо валявшуюся в траве, и почему-то это еще больше взбесило пожилого хозяина дома. Схватив фотоаппарат, Корнеев размахнулся и с силой швырнул его в бревенчатую стену. Тот, жалобно хрустнув, со стуком отлетел обратно в траву. После этого Павел Сергеевич метнулся к крыльцу, пошарил рукой под ступенями и, выудив наружу облепленный паутиной топор, бросился обратно. Собаки, предчувствуя неладное, кинулись в рассыпную. «От вас тоже никакого толку!» — крикнул Корнеев, споткнувшись о мертвую псину. Короткий взмах и ржавое лезвие с чавканием погрузилось в мертвую плоть животного. Крови не было, зато усилился резкий запах разлагающегося тела. «Вот так, вот так!» — сопел старик. Он яростно кромсал труп собаки, постепенно превращая его в кашу из мяса и костей. После того, как рубить было уже по сути нечего, он швырнул склизкий топор в багровое месиво. Обвел безумным взором притихших собак, которые затаились в густой траве. «Вы знаете, что мне нужно», – тяжело дыша проговорил он, – «работайте, или все сдохните тут». Схлипнув, он вдруг с неожиданной яростью ударил кулаком в бревенчатую стену дома. Затем еще раз. И еще. Он остановился только когда увидел появившуюся на костяшках кровь. Дрожая и трясясь, Павел Сергеевич пытался привести свои мысли в порядок. — Старый идиот, — отругал себя старик, — мало того, что в морде застряла пуля, еще и кулаки ободрал. — Да, это ему совершенно ни к чему, потому что вскоре ему придется отвечать на довольно неприятные вопросы. И его дальнейшая судьба, да и не только его, напрямую связана с тем, насколько убедительно он будет выглядеть, отвечая на эти вопросы. Ладно. Для начала надо напоить собака, потом он займется остальными делами. Облизывая соднящие костяшки, Корнеев ушел в дом и вскоре вернулся с наполненным ведром. Вылил воду в таз, которую еще час назад пинал Борис, он швырнул ведро на землю. Собаки, увидев это, кинулись к тазу, жадно лакая воду, а Павел Сергеевич двинулся к Соболю. Открыв кузов, он кряхтя осторожно вытащил наружу бесчувственное тело Светланы, после чего понес девушку в дом. Вернувшись к автомобилю, он взял на руки Лену, про себя отметив, что она весит не больше щенка. Прежде чем отнести ее внутрь своего жилища, старик некоторое время с легким изумлением разглядывал личико девочки. Оно казалось ему кукольным, волшебным, как у маленькой феи из сказки. В то же время черты лица крохи были неподвижны, и Павел Сергеевич торопливо прижал ухо к тельцу ребенка. Услышав равномерный стук сердечка, он довольно улыбнулся. И все же он молодец, дозу считал, как в аптеке. Есть еще порох в проховницах. Он зашагал к дому, прижав Лену к груди, словно дочь. Единственную и неповторимую. Когда старик скрылся в жилище, несколько собак обступили изрубленные куски своего сородича и после недолгого замешательства принялись за обед. Между тем Павел Сергеевич притащил в кабинет диван, на который уложил девочек. Отдышавший старик перенес в спальню все свои вещи из кабинета, начиная от аэрозоли заканчивая учебной литературой. Перед тем, как уйти, он с грустью посмотрел на детей. Света глубоко дышала, запрокинув голову, ее густые волосы лежали на грязной подушке с золотистыми волнами. Платье Лены задралось, обнажая худенькие загорелые ножки. Девочка свернулась калачиком, положив под щеку ладошки. Глядя на ее миниатюрные пальчики с неуклюжим оранжевым колечком из пластмассы, в уголках стариковских глаз снова показались слезы. Он покачал головой и с трудом выдавил. Бедные дурочки. Стараясь не производить лишнего шума, старик бесшумно вышел. И хотя Корнеев прекрасно понимал, что в ближайшие несколько часов девчонок не разбудит даже пушка, наркоз будет действовать еще довольно долго, он все равно испытывал смущение и даже некое подобие вины. По сути, эти спящие создания совершенно не при делах. Особенно эта малютка с зелеными бантами. Но иного выхода у него попросту не было. После всего того, что здесь произошло, он просто не мог отпустить их. Он закрыл дверь на ключ и уже намеревался выйти наружу, как его взгляд ненароком поймал собственное отражение в пришпильном к стенке зеркальце. «Да, стареешь, Паша». Протянул он, осторожно трогая ранку, которая к тому времени уже подсохла и не кровоточила. О таких вещах нельзя забывать. С помощью специального пинцета и небольшого зеркальца он быстро извлек пулю, вытер запекшуюся кровь и заклеил ранку пластырем. И лишь после этого вышел из дома, закрыв его на замок. Пристояло много работы, но он должен справиться. Иначе все, что он делал на протяжении многих лет, можно будет спустить в сортир. С этими мыслями Павел Сергеевич зашагал к Соблю. А, а а Помогите! Пожалуйста!» Вне себя от ужаса кричал Алекс. Он стоял на коленях, задрав голову вверх, словно верующий в ожидании чуда после своих молитв. «Ну прошу вас! Пожалуйста!» Николай щупал горящий от боли локоть, которым он прочертил шершавую стенку подвала во время падения. Пальцы наткнулись на содранную кожу, влажную от свежей крови, и он скрипнул зубами. Ныло правое колено, но, судя по всему, нога не была сломана. Он посмотрел наверх. Все, что он смог различить, небольшое блекло-серое пятно, являющееся отверстием в полу, сквозь которое они провалились. Издалека, словно с другой планеты, слышалось не куриц. «Сука!» – выругался Борис. Он сидел, прислонившись спиной к стенке, его правая рука была прижата к груди. «Парни, я не чувствую пальцев». Кажется, это перелом или вывих, но болит капец как сильно. Он неуклюже выпрямился. Заткнись ты уже. Злобно бросил он Алексею, который продолжал жалобно подвывать. Коля неверяще смотрел на окружавшую их бетонную стену. Провел по ней рукой, ощущая странную закругленность. Вы в колодце, шепнул ему внутренний голос, и он содрогнулся. Как? Как такое возможно? Эй, ты! Зарал Борис, задрав голову. Даже в темноте чувствовал звериное бешенство, охватившее парня. Николаю даже начало казаться, что каждое движение их товарища сопровождалось щелканем, как от статических разрядов. Кадык разъяренного парня ходил ходуном, словно блуждающий опухоль. «Слышишь меня, старик? Вытащи нас! Быстро!» Продолжал вопить Боря. «Тебе не сойдет это с рук, старый урод!» Голос юноши сорвался, и он закашелся, словно поперхнувшись собственными словами. «Не сойдет!» — сипло, — повторил он, словно старик мог его услышать. — Я... я убью тебя, — добавил он, и на этот раз голос прозвучал глухо и обреченно. Дверь курятника хлопнула, и без того едва различимое пятно света стало темнее. На дне колодца воцарилась тьма. — Убью, — зачем-то повторил Борис, — он это могло что-то изменить. — Он закрыл сарай, — сказал Николай. Из глаз Алексея ручьем хлынули слезы. — Почему? Почему он это делает? Прахный клон, глотая слезы. «Потому что мы сами этого хотели», – устало произнес Коля. «Мы искали приключения на своей заднице и получили их». Алекс хлипнул. «Кто-нибудь видел мои очки?» «Нет, Алекс, я собственный нос не вижу, не то что твои очки». Николай присел на корточки, поморщившись от боли, кольнувший поврежденную ногу, и начал в потьмах ощупывать пол. Он был странно податливым, как свежеположенный асфальт. Только через какое-то время до молодого человека дошло, что под ним спортивный мат. «Наверное, нужно ему сказать спасибо», – пробормотал он. «Если бы не эта хреновина, от нас бы живого места не осталось. Все кости переломали бы в бетон». «Ты мне ногой по спине задел, придурок», – хмуро проговорил Борис. Коля даже не посмотрел в его сторону. «Прости, дружище, я летел по приборам, видимость была плохая. Темнота, видишь ли», – обронил он, и Боря матерно выругался». — Заткнись, — не выдержал Николай, — и без тебя хреново. Один сопли размазывает от второго, только и слышь, матюгиды жопинг-квакинг. — Что, легче тебе, чертов псих? — Псих! — истерично выкрикнул Борис. Шатаясь, он вплотную приблизился к Николаю. — Хорошо, пускай я псих. Тогда вы ссыкливые мудаки. Ты и Алекс. Если бы вы помогли мне, мы бы разделали свои старые клячи. — Не такая уж и кляча, — подумал Николай, вспомнив конфликт с Корнеевым наверху. В конце концов, проиграли именно они, старик там, у себя дома, а они тут, в каком-то бетонном стакане в кромешной тьме. Их бросили сюда с такой легкостью, с какой швыряют пустую мятую сигаретную пачку в мусорное ведро. — Почему вы мне не помогли, — продолжал кипятиться Борис. — Мы бы ничего не сделали, — возразил Николай. — Ты сам видел, что было после того, как ты выстрелил. Собаки разорвали бы нас. — Если бы… — Хватит, — рявкнул Николай, не давая Борису закончить фразу. Мы обосрались, вот и все. Никто не ожидал, что так все закончится. «Что с нами будет?» Расколил Алексей. Он даже не поднялся с пола, раскачиваясь из стороны в сторону, словно громадная кукла-неваляшка. Ему никто не ответил. Каждый из них боялся высказать вслух свои самые мрачные опасения. Словно от того, что возможные прогнозы их будущего останутся невысказанными, в их положении что-то изменится в лучшую сторону. «Почему не позвонила Света?» Вырвалось у Николая. Он понимал, что его приятели знают не более него самого, но все равно не мог молчать. С ней Лена. Наверняка с ними что-то случилось. Света, Лена, Света, Лена. Эти имена вспыхивали в его измученном мозгу, словно огонек маяка в ненастную ночь. Что с ними? Хрен его знает, отозвался Борис. Старый хмырь мог незаметно подкрасться к ним. Тогда где они? Боря издал кашляющий звук. Я че, экстрасенс? Николай вытер кровь, струившуюся из разбитых губ. Хорошо, хоть зубы целы. Впрочем, возможно, в самое ближайшее время выбитый зуб покажется ему сущей ерундой, и он содрогнулся от этой мысли. Думать о плохом не хотелось, но жуткая реальность обволакивала его, словно травленные клейки и сети гигантского паука. Помимо этого, обстановка усугубляла полное отсутствие света и замкнутое пространство. В конце концов, старик мог убить их. Раздался невозмутимый голос Бори, и Николаю показалось, что он наслышался. Он не сделал бы этого произнес он неуверенно. «Да? А я вот не стал бы так говорить», — хмыкнул Борис. «Видал его рожу? Он маньяк». Коля принялся ощупывать стену, вплотную приблизив к ней лицо. Подушечки пальцев скользили по прохладной поверхности бетона. На что он надеялся? Может, здесь тоже есть какой-нибудь подземный люк? «Девчонки живы», — сказал он после недолгой паузы. «Я не думаю, что Корнеев настолько долбанутый, чтобы вот так просто убивать людей». Он умолк, вспомнив историю бывшего участкового дяди Толи. «Думай, как хочешь», — равнодушно бросил Боря. «Если тебе от этого легче». «Я нашел очки», — вдруг сказал Алекс и вздохнул. «Разбились, блин?» «Нафиг тебе очки. Тут все равно темно, как у негров в штанах», — заметил Борис. Убедившись, что со всех сторон их окружает бетонная стена, Николай повернулся к ребятам. «Давайте успокоимся. Да, мы сейчас в полной заднице». Вылезти наружу самим не получится. Но я знаю одно. Если бы старик хотел нас убить, он бы это сделал. Мы ему нужны живые. Нужно придумать какой-то выход. Какой тут выход? Мы на дне колодца, взвизгнул Алексей. Тут пернуть негде, а ты про выход говоришь. Угомонитесь. Этот вонючий козел вытащит нас отсюда, безапелляционно заявил Борис. Он старался держаться высокомерно и развязно, как обычный. колес с изумлением открыл для себя, что ему это почти удается. Даже здесь, на затхлых матах, покрытых липкой грязью. Он никуда не денется, продолжал развивать свою мысль Борис. Мы не на каком-то необитаемом острове. Мы в России и живем в 21 веке. Старик просто психанул, когда ему в бубен из батиного ствола зарядил. Я его разозлил до усрачки. Но он поймет, что у него нет выбора. Он нас вытащит и еще извинится, при этом я вам гарантирую. Николай подумал о потемневшем от ярости лице Корнеева и пришел к выводу, что словам Бори вряд ли суждено сбыться. Уж кто-кто, а старик точно не будет просить прощения. Интересно, борец и вправду верит тому, что говорит. «Ты феерический дебил, Коляч. только не обижайся», — подал голос Алекс. «Мы внизу какой-то дыры. Тут нет ничего, ни света, ни воды, вообще ни хрена. Старику даже не нужно ничего делать. Он просто забудет о нас на 3-4 дня, и мы сами сдохнем, как та собака в клетке». Боря недовольно фыркнул. «Нас будут искать», — с надеждой сказал Николай. «Причем очень скоро. Мои родители будут звонить после обеда». «Здорово», — кислым голосом произнес Алексей. «А кто-нибудь из нас сообщил, куда собирается идти на самом деле? Я, например, своим наплел, что мы пойдем на речку». Николай, намеревавшийся что-то сказать, прикусил язык. «Конечно, никто никого не предупредил. Нужно было быть круглым идиотом, чтобы оставлять записки с указанием их наполеоновских планов. Но кто мог знать, что все так обернется?» «Конечно, нас будут искать», – проговорил Алекс. Он нацепил на нас разбитые очки. И хотя он вряд ли стал лучше видеть в них, но в какой-то степени столь знакомый привычный предмет обихода немного успокоил его. В какой-то степени он был неким тоненьким мостиком в его прежнюю жизнь, где не было места узлым злым собакам и колодцам, и все было замечательно. «Вот только что», – напрягся Николай. «Вот только что с нами будет, пока нас будут искать», – дрогнувшим голосом спросил Алекс. Какое-то время никто из ребят не говорил. Затянувшееся молчание становилось невыносимым, и Николай заговорил, предлагая все усилия, чтобы голос звучал ровно и рассудительно. А я тут вот о чем подумал. «Не знаю, заметили ли вы...» «Валяй!» — хмурат кликнулся Боря. Он вновь уселся на загаженный мат. «Помните, когда мы проверяли курятник, на нем висел замок?» Алекс поднял голову, и в потемках слабо блеснули осколки в оправе очков. «Конечно, висел», — раздраженно сказал Борис. «Жаль, я не сломал его тогда». «Если бы ты сломал его тогда, то кто-нибудь из нас свалился бы в колодец», – покачал головой Коля. «Ладно, я о другом. Когда старик нас повел к сараю, дверь была открыта. А это значит, что Корнеев снял замок, как только пришел. Врубайтесь». Он заранее готовил ловушку. Алексей шмыгнул носом. «То есть он так или иначе нас затолкал бы сюда?» – робко предположил он. «Скорее всего. Так что фотографии, которые мы сделали, были только поводом», – произнес Николай. Он выдержал паузу, и, как я понимаю, больше всего его взбесило, что мы залезли на чердак. Хм, хочешь сказать, не было бы фоток с чердака, он бы нас отпустил? Недоверчиво поинтересовался Боря. Сейчас тоже без разницы, с досадой сказал Николай. Он сплюнул в скопившуюся в уголках рта кровь. Есть еще одна фишка, и она мне не нравится. Ну? Без особого интереса спросил Алекс. Коля притопнул ногой. Это маты. Маты и гнилые доски пола. Старик знал, что мы провалимся. Он не просто гнал нас в сарай, он вел нас сюда, чтобы мы оказались здесь, внизу, — медленно проговорил он. Это было ловушкой. И ещё мне почему-то кажется, что мы здесь не первые. Но вот вопрос. Если бы мы были ему пофигу, зачем класть сюда маты? — Ясен пень, он не хочет сидеть за убийство, — вмешался Борис, — поэтому и постелил маты, чтобы мы, понимаешь, на мягонькую упали. Но фиг с ним, постелил и постелил. Теперь вопрос, зачем ему все это? Не унимался Коля. Может, он собирается за нас выкуп требовать? Алексей обхватил голову руками. И зачем я согласился сюда идти? Дрожащим голосом заговорил он. Черт, черт, черт. Нужно искать выход. Как угодно, но нужно выбираться отсюда, сказал Коля. Он провел кончиком языка по губам запекшейся корки крови. Уже хотелось пить, и он со страхом подумал о том, что произойдет, если старик действительно оставит их здесь без еды и воды. «Какой выход, Колич?» — воскликнул Борис. «Тут кругом стена». «Давайте приподнимем эту хрень, что под нашими ногами», — предложил Николай. Бормоча ругательства, Боря нагнулся, с трудом отрывая от пола уголок мата. Николай принялся помогать ему. «Чего сидишь?» — кряхтя спросил Борис Алекса. Тот испуганно заёрзл но поднялся на ноги и, хромая, присоединился к приятелям. Через несколько минут они переворошили все маты, тщательно обследуя пол. Ни хрена тут нет», – злобно пропыхтел Борис. Тяжело дыша, Коля опустился вниз, прислонившись спиной к стене. Она была холодной и шершавой, даже сквозь смокшую от пота рубашку он ощущал ее колючую поверхность. В голове шумело, горло стало сухим, язык прилип к гортани. Он с трудом сглотнул подкатившийся комок. «Надо ждать», — донесся до него голос Бори. «Ждать. Ублюдок рано или поздно появится. И тогда у нас будет шанс. Нужно убить его. Мы...» Он что-то говорил, слова его плавали, натыкаясь друг на друга, подскакивая и проваливаясь, увлекая за собой другие слова по принципу падающего домино, отчего речь юноши превратилась в монотонное гудение, лишенное всякого смысла. Николай задремал. Он проснулся от какого-то шума наверху. Заворочился, стряхивая остатки сна и едва сдержался от стону, неосторожно задев подстреленную ногу. Где-то над головой доносился равномерно отчетливый стук. «Эй — Эй! — позвал Коля. Опираясь на стену, он поднялся, пытаясь разглядеть в темноте ребят. Борис сидел, вытянув перед собой ноги. Алекс сжался к стенке, испуганно смотря наверх. — Он вернулся? — пискнул он. «Эй — Эй! — крикнул Николай. — Выпустите нас! Мы же вам ничего не сделали! Вместо ответа раздался грохот упавшей доски. Коля моргнул. В какое-то мгновение пятно наверху стало светлее, ему даже показалось, что он увидел мелькнувшую человеческую фигуру. Кто это? Корнеев? Пожалуйста, вытащите нас, загласил Алексей. Обещаем, что мы ничего. Он набрал в легкие побольше воздуха. Никому ничего не расскажем, но пожалуйста. Внезапно бесформенное пятно пересекла широкая перекладина, после чего снова заработал молоток. Затем рядом легла еще одна доска, и внутри у Николая все оборвалось. Нас хоронят заживо. «Он заколачивает дыру», — хрипло дыша выдавил он. Алекс, непонимающе уставился на него, будто Коля заговорил на китайском. «Что? Дыру? А как же мы?» — Пролепетал он. Он сказал что ты еще, но стук молотка заглушил слова. Гвозди вколачивали уверенно и четко через равномерные промежутки времени, словно делающий это человек занимался подобной работой всю свою сознательную жизнь. Нет! – завизжал Алексей, видя, как исчезает последняя полоска и без того блеклого света. «Какого хера?» – раздался угрюмый голос Бори. Сверху падала пыль и труха, от чего он поморщился. «Не делай этого!» – заорал он. «Ты?» – Борис неожиданно замялся, будто начисто забыв, чем собирался закончить фразу. Затем, спохватившись, снова закричал. «Послушай, если тебе нужны деньги, мои родители дадут столько, сколько надо!» Тук-тук-тук. Борис нервно вытер потное лицо. "Ну что, не слышит нас?» С изумлением выкрикнул он. «Чертов ублюдок, он...» Наконец в колодце воцарилась кромешная темнота, и стук молотка тут же оборвался. «Эй!» — крикнул Коля. «Не уходите! Мы умрем здесь без воды!» Вместо ответа он услышал, как хлопнула дверь и обессильно сполз вниз по стенке. «Он дождется, когда мы не сможем сопротивляться», выдавил Алекс, «когда станем слабыми, понимаете? Он хочет он хочет заморить нас голодом и жаждой, а потом, потом бросит в клетку к псам, нас сожрут, живьем». Последние две фразы были произнесены чуть слышно. «Закрой рот, придурок», прорычал Борис, но в его голосе сквозила паника. «Нас сожрут». Тихо повторил Алексей, и никто никогда сюда не придет. После этих слов он заплакал, а Коля с нарастающим ужасом почувствовал, как чьи-то костлявые ледяные пальцы сдавливают его сердце. Открыв глаза, Света долгое время не могла понять, где находится. Девушку немного подташнивало, кружилась голова, во рту ощущалась неприятная сухость. Она моргнула и, с трудом оторвав голову от замызганной плоской, как блин, подушки, села. А Соловила уставилась на незнакомую обстановку в убогой тесной комнате. Затем перевела взгляд на съежившуюся в клубочек Лену, которая все еще была погружена в тяжелый искусственный сон. Укол, вспомнила Света и ее охватил страх. Она торопливо потерла шею, ойкнув, когда ее пальцы коснулись крошечной ранки. Она слегка осоднила и девушка почему-то подумала о пчелином укусе. Однажды в саду ее ужалила пчела, и хотя мама тут же ловко вытащила жало, болела очень сильно. Кожа на месте укуса опухла и покраснела, и даже спустя несколько часов побаливала. Точно так же, как сейчас. Света склонилась над Леной, аккуратно убирая волосы с шеи. Неужели ей тоже сделали укол? Так и есть. Несмотря на сумерки и плохую видимость, ей удалось разглядеть темную точку на шее Колиной сестры. Она осторожно потрогала лобик спящей девочки. Он был влажным и прохладным, Лена часто дышала, открыв рот. Света оглядела девочку со смущением, обратив внимание на темное пятно, расплывшееся под ней. Похоже, кольная сестра описывалась во сне. Девушка слезла с кровати, с тревогой озираясь по сторонам. Руки машинально прошлись по одежде, словно пытаясь расправить складки и стряхнуть несуществующие ворсинки. «Телефон», — напомнил ей внутренний голос, и Света, встрепенувшись, принялась выворачивать карманы. Тщетно, они были пусты. Ну да, было бы глупо ожидать, что старик, засунув их сюда, оставит в кармане средства связи. Света кинулась к двери и потянула на себя ручку. Заперта. Она метнулась к заколоченному окну, но пальцы лишь наткнулись на толстые, наглухо привинченные доски, выломать которые было бы не под силу даже крепкому мужчине. Проклятый дед. В сердцах выругалась девушка, пытаясь собраться с мыслями. Вздохнув, она села на кровать. Память нехотя выплевывала кадр за кадром недавних событий, картинки раскладывались перед глазами, словно игральные карты в порядке возрастания. Шестерки, семерки, восьмерки… Им уже наскучило торчать на этой тропинке и Света сбилась со счета, пытаясь в убедительной и доступной форме объяснить Лене, почему они не могут уйти отсюда и вообще, куда подевался ее старший брат Коля. При этом Свету не отпускало беспокойное чувство, что вот уже продолжительное время за ними кто-то пристально наблюдает девушка ощущала это чуть ли не каждой клеткой своего юного тела и ей было не по себе в какой-то момент она даже пожалела что согласилась на это сомнительное мероприятие задуманное ребятами, но что-либо менять уже было поздно. оставалось только надеяться, что в скором времени все закончится. она позвонила николаю поделившись с парнем своей тревогой, а когда разговор был закончен, все и произошло, причем буквально в считанные секунды откуда-то слева послышался хруст веток, Кусты раздвинулись, и прямо перед ними очутилась огромная собака с грязной, свалявшейся шерстью. Лена тут же выронила раскраску из рук, оцепенев от страха. Света взяла девочку за руку, мысленно приказывая держать себя в руках. Они начали медленно пятиться назад, стараясь не делать лишних движений. Собака подбиралась все ближе, она хрипло дышала, ее верхняя губа была задрана, и Света видела громадные желтые клыки. Лена уже собиралась было заплакать, как вдруг сказала, глядя куда-то в сторону. «Света, вон тот самый дедушка, который тебя лечил». Светлана была настолько напугана внезапным появлением пса, что не сразу обратила внимание на слова пятилетней крохи, и несколько мгновений фразы Лены бессмысленно дрейфовала в ее мозгу, как увлекаемая потоком травинка. Когда же Света обернулась, перед ней маячило худое, покрытое седой щетиной лицо Корнеева. Он подмигнул им. Света опустила голову, взгляд наткнулся на мозолистые руки пожилого мужчины, в одной из них был шприц. «Привет, детки», — ухмыльнулся старик. Света закричала, но грубая, жесткая, как скала одонь молниеносно закрыла ей рот, не позволяя воплю вырваться из легких. Последовал быстрый и точный укол в шею. Последнее, что напомнило, прежде чем провалиться в беспамятство, плач Лены. Света поднялась с кровати. Бездействие раздражало и пугало одновременно. Девушка еще раз безрезультатно подергала ручку двери, после чего на протяжении нескольких минут, затаив дыхание, прислушивалась к тому, что происходит снаружи. Тишина. А вот со стороны заколоченного окна изредка слышался собачий лай. Света глубоко вздохнул. То, что в доме тихо, еще ни о чем не говорит, негромко произнесла она. Светлана специально говорила вслух. Так было проще планировать действия, что вселяло некую уверенность в своих силах. Да и вообще звук собственного голоса немного успокаивал, не позволяя впасть в истерику. Или в панику, хотя особой разницы при нынешнем раскладе Света не видела. Дед мог уснуть. Он мог выйти наружу, рассуждала она. То же самое касается и его старой матери, той в инвалидном кресле, которую он выгуливал. По понятным причинам Света не могла знать, что трюк с манекеном в коляске был уже давно раскрыт ее друзьями. Может, разбудить Лену? Она посмотрела на спящую девочку и отказалась от этой мысли. От того, что сейчас начнутся ненужные вопросы и, вероятно, слезы, будет только хуже. Пусть спит, пока это возможно. Интересно, а где ребята? Они же... Неожиданно при воспоминании о друзьях она вздрогнула и впервые за все время с того момента, как она очнулась, к ней начало приходить осознание происшедшего. Одновременно пришло и чувство вины. Она ведь дежурила и должна была следить за дорогой, а в случае чего сразу звонить мальчишкам. И что в итоге? Старик тоже схватил их, пронеслась у нее мысль, чего по спине девушки заскользли ледяные ручики? Да, и все это из-за меня, — пробормотала Света, сжав зубы. Она была противна сама себе, ведь предупреждали ее быть внимательной. Возможно, ничего бы не случилось, будь она одна, но кто знал, что Коля придет с сестрой? Повесили на ее шею такую кроху из детского сада, вот она и отвлеклась. Про себя Света понимала, что в сложившихся обстоятельствах отговорка с Леной в собственных глазах служит весьма слабым оправданием. Она стиснула кулаки так, что ногти впились в ладони. Нечего распускать Нюни, она должна найти способ выбраться отсюда. К тому же на ней двойная ответственность, сестра Коли. Она все-таки уже взрослая девушка. Подумав немного, Света приняла решение еще раз тщательно обыскать комнату. Она начала с пола. Встав на четвереньки, девушка миллиметр за миллиметром исследовала каждую доску. Она предприняла попытку расшатать и выковырять хотя бы какой-нибудь гвоздь, но из этой затеи ничего не вышло, она лишь содрала заусенцы и сломала два ногти. Чертыхаясь и дуя пальцы, Света поднялась на ноги и шагнула к шкафу, распахнув створки. Внутри было пусто. Она раздраженно захлопнула дверцы, переключив внимание на письменный стол. Однако и тут ее ждало разочарование. В ящиках ничего не было, только пыль. При этом девушку не отпускало ощущение, что и стол, и шкаф опустошили совсем недавно. Это было видно по пыльным разводам. Старик выносил все в попыхах, он явно спешил. Лена что-то пробубнила во сне, перевернувшись на другой бок. Света подняла голову. Если подвинуть стол и встать на него, то она вполне могла бы дотянуться до потолка. «И что с того?» – хмуро спросила она у самой себя. «Дотянусь, а дальше что?» Наклонившись, она зачем-то снова начала выдвигать ящики из тумбочки под столом. Те неохотно поскрипывали, словно намекая на всю тщетность усилий пленницы. Отрезка рывка самый нижний из ящиков неожиданно выскочил наружу, больно ударив свету по коленке. Закусив губу, девушка отодвинула ящик в сторону и пригнулась к полу, пытаясь что-то разглядеть. Ее глаза возбужденно сверкнули, на дне тумбочки что-то лежало. продолговатое, тускло мерцающее. Пачкаясь в пыли, Света протянула руку и, нащупав странный плоский предмет, вытащила его наружу. Линейка. Обычная металлическая линейка. «Ты сможешь мне помочь?» задумчиво спросила девушка, внимательно разглядывая измерительный инструмент. Отряхиваясь от пыли, она подошла к двери. На всякий случай еще раз прислушалась, после чего осторожно выгнала краешек линейки в твердую древесину. Нажала, потихоньку расшатывая линейку из стороны в сторону. Кончик тут же согнулся, и с губ света сорвался горестный вздох. Она потрогала деформированный краешек линейки, понимая, что с помощью этой штуковины она вряд ли сможет проковырять дыру. Во всяком случае, такую дыру, сквозь которую она сможет пролезть. Правда, на память тут же пришли кадры из фильма Побег из шоушенка, где главный герой Эндрю Дюфрейн, попавший в тюрьму, продолбил крошечным молоточком себе выход на свободу. Правда, на это ему потребовалось чуть то не 30 лет, но тем не менее. «У меня нет 30 лет», – решительно тряхнула Света головой. Она перевела взор на забитые досками окно и крепче сжала линейку, словно та была жива и могла булизнуть, как уж. «Отвертка», – полголоса проговорила она. «Может, ты сгодишься вместо отвертки?» Однако открутить болты самореза, на которых держались доски, оказалось тоже невозможным. Мало того, что шляпки болтов оказались под крестообразную отвертку, ко всему прочему кончики линейки оказались довольно мягкими и постоянно гнулись, срываясь и до крови царапая нежные пальцы девушки. Света убрала с лица прядь волос и вытерла вспотевший лоб. Откуда-то изнутри поднимался всеобъемлющий страх, густой и плотный, словно некое ядовитое растение медленно распускало свои смертоносно обжигающие лепестки. Так бесчисленные лианы сплошным ковром обвивают дерево. «Я смогу», – выдавила Света. Она нервно крутила в руках линейку, всматриваясь в доски, будто бы гипнотизируя их. «Я смогу». «Вы не такие уж и крепкие», – девушка кашлянула. «Я выберусь. Мы выберемся. Не может быть, чтобы какие-то долбанные доски, которые нас отделяют от свободы, были преградой», – подумала она. Светлана посмотрела на ящик, который она так и не вставила обратно в тумбочку. «Может, попробовать им проломить доски?» «Света?» Внезапно раздался тоненький голосок, и она чуть не закричала от неожиданности. Оглянувшись, она увидела Лену. Колина сестра сидела на кровати, раздвинув ноги, но припухлом от долгого сна личке застыла торопело заторможенное выражение. «Света, где мы?» – спросила девочка. «Я... я хочу домой». «Я тоже», – мрачно подумала Света. Нас забрали в какой-то дом, сказала она, стараясь, чтобы в ее интонациях не проскальзывал страх. Это оказалось непросто. Мы скоро уйдем. Обещаю. Ты только... Света, я хочу пить. Только не бойся, закончил предложение Светлана. Вздохнув, она добавила, придется немного потерпеть. Я думаю, нам скоро дадут попить. А еще я описывалась, сообщила девочка и покраснела. Я нечаянно. Не переживай, приободрила ребенка Света, хотя сама в тот момент с трудом сглотнула застрявший в глотке комок. Что нанесет? Как они отсюда выберутся? И кто даст им воды? А если старик запер их, а сам уехал в город? — Что у тебя в руке? — полюбопытствовала Лена, заметив, что Света держит линейку. — Эта штука нам пригодится. Света снова подошла к окну. Она аккуратно вонзила кончик измерительного инструмента в самый краешек доски, параллельно волокнам. Отщепила тоненькую щепочку, подцепила ее пальцем. Сердце ее радостно забилось. Если она сможет понемногу, щепка за щепкой, расковырять доску, у них есть шанс. Пожалуй, у них может получиться. Девушка подковырнула еще одну щепку, как вдруг снаружи взвыли собаки. Это подействовало на нее, словно ледяной душ. «Допустим, я освобожу окно от досок», – торопливо размышляла Светлана. «Но что нас ждет снаружи? Стая собак, которые, если верить слухам, жрут людей?» Словно ища моральной поддержки, она посмотрела на Лену. «Что лучше?» Сидеть и ждать неизвестности или продолжать работу? Отчаянно метал в ее мозгу мысль. Но если снаружи собаки, они не привязаны, нам крышка. И потом, этот старик тут же увидит следы моих стараний. Если, конечно, он не решил похоронить нас тут заживо, мысленно проговорила Света после непродолжительной паузы. Собачий вой снаружи не утихал, и она поежилась. — Это собачки, да? — спросила Лена. Она машинально натянула на коленки старенькое одеяло в прорехах. «Собачки!» – удрученно кивнула Света. И тут же вздрогнула. За дверью послышались шаги, заскрежетал замок. «Света, кто это?» – прошептала Лена. Личико девочки покрыл смертвенной бледностью. Светлана не успела ничего сказать, так как в следующее мгновение дверь распахнулась. На пороге стоял старик, держа в правой руке алюминиевое ведро. Обведя цепким взглядом комнату, он остановил его на диване. Проследив за его взором, Света мысленно выругала себе: «Линейка». Как она не додумалась спрятать ее? — Я был невнимательным, — сказал Павел Сергеевич. Захлопнув дверь, он подошел к дивану и взял линейку. Лена сжалась в комочек, спрятавшись за спину Светы. В свою очередь девушка непроизвольно повернула голову в сторону двери. — Дверь не на замке. — Бежать? Испуганное дыхание кольной сестры в ее шее было самым красноречивым ответом на этот мысленный вопрос. Как и куда она побежит с пятилетним ребенком? Посадит ее на спину, как в сказке сестрица Аленушка с Иванушку? Между тем старик тщательно осмотрел доски, которые Светлана ковыряла линейкой. Смышленая девочка, — обронила он, сковырнув ногтем тоненькую щепку. Как твоя нога. Света непонимающе уставилась на свои ноги, и лишь спустя несколько секунд до нее дошло, что Корнеев имеет в виду ее давнишнюю рану, которую тогда в лесу он помог ей обработать. — Что вы нам вкололи, — вырвалось у нее. — Ничего страшного. — спокойно отозвался старик, — у этого препарата нет побочных эффектов, просто небольшая сонливость. Он поставил у стола ведро. — Там внутри пакет с едой и бутылка с водой. — Ведро для туалета, — коротко пояснил он. — Если… — Пожалуйста. — Не перебивай. — Если вам что-то будет еще нужно, постучите. Вечером я принесу одеяло. Павел Сергеевич подошел к двери. — Что вы сделали с моими друзьями? — тихо спросила девушка. — Твои друзья чуть не вышли в глаз, — усмехнулся старик. У него был такой вид, словно в происшедшем не было никакой трагедии, а наоборот он восхищался действием, проникнувших на его участок подростков. «Не волнуйся, с твоими друзьями все в порядке. Отпустите нас. Посмотрите на эту девочку», — взмолилась Света. «Ей только пять лет. Если мои друзья сделают что-то не так, извините их. Прошу вас». Старик снова покачал головой. Милые, дело зашло слишком далеко. Я ничего не имею лично против тебя и тем более этой малышки. Я даже не обижаюсь на твоих друзей». Может, на месте этих мальчишек я поступил бы точно так же. Но все пошло наперекосяк. И этот ваш сегодняшний поход, к которому вы все относились как к веселому приключению, превратился в серьезную проблему. Причем не только для вас. В первую очередь для меня. Света, не отрываясь, следила за выражением лица пожилого человека. Несмотря на страх липкой холодной пленкой, облепившей всю ее кожу, девушка не могла не заметить, что хозяин дома выглядел как-то странно. Не просто странно, — поправил Света, — он выглядит заторможенно, будто его тело разбудили, а мозг продолжает спать. «Я забыл кое-что сказать тебе», — снова заговорил старик, Но ты, наверное, уже сама поняла. С вами ничего не случится, если вы будете соблюдать одно правило — никакого самоуправства. Все только с моего разрешения. Если попытаетесь сбежать, мне придется наказать вас. На первый раз инцидент с линейкой я вам прощаю». Света положила на колени руки и, увидев, что по пальцам пробегает мелкая дрожь, сжала их в кулаки. «Вы не похожи на садиста», – медленно проговорила она. Взгляд старика стал безучастным. «Иногда человек вынужден действовать, не руководствуясь жизненными принципами, а исходя из ситуации», – негромко ответил он. «Поэтому я повторяю. Начнете шуметь или предпримите попытку побега, достанется и тебе, и твоей маленькой подружке. Или это твоя сестра? Нет». Мне следовало догадаться. Когда я встретил вас в лесу, она была рядом с юношей, который пытался снять с нее бан, так? Это его сестра? Вздохнув, девушка кивнула. Тебе придется принять на себя роль матери, сказал Павел Сергеевич. Вы же не будете нас тут держать вечно? Спросила она умоляюще. Лена за ее спиной всхлипнула. Корнеев открыл дверь. Я не знаю. Думаю, что долго вы тут не останетесь. Нехотя откликнулся он. Затем после небольшой паузы добавил. В том, что случилось, вы должны винить только себя. Зачем вам все это? Дрогнувшим голосом произнесла Света. Вас же могут за это посадить в тюрьму. Вы... вы понимаете это? Старик холодно улыбнулся. Тюрьма меня совершенно не пугает, девочка. Он вышел. Хлопнула дверь, после чего послышался скрежет ключа. Све... Света, зашептала Лена. Она с такой силой вцепилась в футболку Светланы своими крошечными пальчиками, что девушке стало больно. Она повернулась к девочке. Нижняя губа Лены задрожала, глаза наполнились слезами. «Отведи меня к маме!» – заревела она, уткнувшись носом в грудь Светы. «Я, «Я хочу домой! Где Коля? Где моя мама и папа?» Светлана почувствовала, как к ее горлу подкатился комок. Она машинально гладила плачущего ребенка, растерянно повторяя. «Все будет хорошо, Лена, все будет хорошо». Голос девушки стал более мягким и успокаивающим, и плач Лены постепенно сменился на всхлип и пока наконец не прекратился вовсе. «Я хочу домой, Света», – прошептала девочка. «Мы скоро пойдем домой», – также тихо ответила ей Света. Прижимая к себе Лену, Светлана совершенно случайно обратила внимание на крошечную точку фиолетового цвета в мочке ее левого уха. Она попыталась смахнуть ее, но точка не исчезла. Приглядевшись, Светлана покачала головой. Она не очень разбиралась в насекомых, но, похоже, к Лене присосался клещ. «Я не буду ничего говорить ей. Она и так напугана», — подумала Света, погладив Лену по голове. «К тому же она сама вряд ли сможет вытащить паразита. И вообще Светлана слышала, что, напившись крови, клещи отпадают сами». Еще раз взглянув на едва приметное пятнышко, она решила оставить все как есть. «Почему этот дедушка такой злой?» — продолжала Лена. «Мы ведь ничего не сделали ему». «Ты-то ничего не сделала, Кроха», – печально подумала Светлана. «А вот мы…» Она продолжала нашептывать ласковые слова Колиной сестре, при этом ловя себя на мысли, что с момента ухода старика в ее мозгу прочно засели две занозы. Первое. Старик, невзирая на внешние спокойствия, выглядел растерянным и даже подавленным. Он как будто бы не знал, как дальше действовать, или лихорадочно раздумывал над дальнейшими шагами. И второе – его последние слова. «Думаю, что долго вы тут не останетесь». Фраза, в общем-то, обнадеживающая, но почему-то Света не испытывал никакого оптимизма на этот счет. «Потому что вы тут долго не останетесь, и я вас отпущу Не одно и то же», – пробормотала Светлана. И от этой мысли ее сердце сковал колючий холод.